Глава 6. Фиярви. Редактором Салливи звали Джек Броуди. Судя по имени, это был человек, а судя по той скорости, с которой он ответил на мою телеграмму, это был человек, который всегда чуял профиты и никогда их не упускал. На следующий день под вечер пришло письмо, в котором Джек излагал своё видение кулинарного конкурса. Я несколько раз перечитал его и понял, что работа предстоит огромная. На какой-то момент я даже сдохнул. Но гном они из тех, кто отступает. Сначала нужно было запустить большую статью о Килемане, древнем городе на бывшем перекрёстке торговых путей, который славен источниками минеральной воды, грязевыми ваннами и отличной рыбалкой. Я знал эти грязевые ванны. Просто грязь непролазная, будем честны. Рыбалка, да. Рыбалка была хороша, тут не поспоришь. Потом, когда народ отыщет келеман на карте и решит, что летом можно бы полюбоваться природой, выйдет новая статья о традиционных блюдах. Рыба с брусничным соусом, мясо на овощной подушке, тушка цыпленка, которую зажаривают расплющивая, У читателей потекут слюнки, а тут и еще одна статья о том, что в Келли-Мане начинается традиционный кулинарный конкурс. Принимаем заявки от поваров со всего королевства, лучшие рецепты войдут в ежегодный справочник кулинара, а победитель получит кубок и постоянную колонку в большом зеркале. Я достал счет и погремел костяшками и подумал, что эта идея нас озолотит. Конечно, Морави будет рвать и метать, когда проиграет, Но судей надо позвать откуда-нибудь со стороны, и они будут беспристрастны. А не оценить стряпню озор и может только... да я даже не знаю кто. «Помогите!» — прогремел истошный вопль по всей гостинице, и я узнал голос Салеви. «Помогите!» — он кричал так, словно зашел в уборную, вынул все, что положено, и вдруг увидел перед собой распахнутую драконью пасть. Я выбежала с кабинета. Крик доносился откуда-то со стороны кухонной подсобки, и я понятия не имел, что бы Салеви мог там делать. Все давно поужинали, домовые убрали со столов, и Азора с Глорией уехали домой. Для меня непривычно и странно было так говорить, но я видела, что дом им действительно нравится, и они видят в нем не просто крышу над головой, которую им предоставили по доброте душевной, а нечто большее. «Спасите!» С улицы вбежал Дархан. Мы бросились в подсобку, и я ударил по стене, оживляя спящие световые коробки на старых артефактах. По подсобке разлился тусклый свет, и мы увидели Салеви, который лежал на старом столе и смотрел на нас так, словно мы примчались вытащить его из самой глубокой пещеры. — Фьярви! Дархан! Друзья мои! Вот вы и здесь! — воскликнул он, едва не плача. — Где я? — Мы подошли, протянули ему руки, и эльф спрыгнул со стола, и недоумевающе стала осматриваться, пытаясь понять, куда его занесли, а хочь и до всякой каверзы и суеты бесы. От него разолило, крепко. Большая болезнь души не отступила, но теперь солеви хотя бы закусывал. Это наша старая подсобка, ответил я. Ты зачем сюда заполз? Право же не знаю. Эльф выглядел так, словно в самом деле натерпелся страху, и мне не хотелось над ним смеяться. Вроде бы ел мясо с овощами в вашей столовой. Там ещё орки какие-то были. Мы с ними выпили Да, порки были. Теперь Орачье десятка, гранд-майора Сардана, у нас не только обедла, но и ужинала. Платили они за это щедро, а в ручке двери на кухню всегда красовался простенький букетик: укроп, петрушка, розмарин и мята. Орки не тратят деньги на то, что потом нельзя съесть. Азора забирала букетик и пускала в дело. Ты же вроде девукам госпожи Бёнки обещала, что покажешь им что-то особенное, сказал Дархан. Они он предвкушают, почти весь бар выпили. Ой, девушки. Салеви хлопнул себя по лбу и тут же снова посерьёзнил. Мне вдруг очень захотелось увидеть, как он выглядит, когда работает и не пьёт ничего крепче ключевой воды. Друзья, вы не представляете. Это было так страшно, так страшно. Да что было-то? Не вытерпел Дархан. И я проснулся во тьме. Ответил эльф, нервно стряхивая что-то с плеча. Видимо, ему снова мерещились крокодильчики или бесы. Понял, что лежу на чём-то твёрдом. Пощупал и нашарил край. Пощупал ещё и понял, что это нечто вроде деревянной колонны. Дархан не сдержался и хихикнул. Во взгляде Салеви появилась искренняя трагедия. Он словно хотел посоветовать не смеяться над чужим горем. А я не понял как попал на неё, но решил, что надо слезать. Продолжал с Алеви. Снял с шеи подвеску. А, вот она. Он нагнулся, поднял с пола колонну на цепочке и решил хоть примерно прикинуть высоту. А эта дрень. Он вздохнул и продемонстрировал нам край своего плаща, богато расшитого серебром и камнями зацепилась вот за эту дрянь и упал уже потом. В общем, я понял, что этот проклятый столб высотой в милю. Я представил Салеви сидящего на вершине такого столба в полном мраке, и мне захотелось над ним смеяться. Правда же, натерпелся страху. Э, друзья, мне надо выпить, произнёс он. В это время в подсобку заглянул один из домовых и сообщил: "А, проснулся уже. Это мы его сюда отнесли. Он на пол лег и убирать мешал. — Упьёнь! — и погрозил кулачком. Салеве рванулся было к дымовому, чтобы дать ему пинка, но меховой шарик быстро выкатился в коридор. Я вздохнул и спросил. — У тебя есть золотой кубок? Салеве нахмурился и ответил вопросом на вопрос. — А тебе зачем? — Компенсация за дымовых, — ответил я. — Ты их напугал. Салеве вздохнул и кивнул придумаю что-нибудь. Будет тебе самый лучший кубок. Это я обещаю. Ты ж прости, Фиерви, я и правда еле стою с перепугу. И я понимающе улыбнулся. Ничего, дружище. Пойдём в бар, подлечишься. Фиерви. Говорят, что завтрак надо съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. Но я никогда и никому не отдал бы того, что готовил Азора. Сегодня на завтрак была уже знакомая мне яичница в беконных лодках в компании с сардельками и помидорами с гриля, и я проглотил все за считанные секунды. Мне подумалось, что однажды я уже не буду хозяином гостиницы, стану противным и вредным старикашкой, который сидит на скамейке возле дома и бубнит, не переставая о том, как обнаглела молодежь, а Азора все равно будет готовить мне вкусные завтраки. Отправив пустую посуду на кухню, я взялся за работу с документами, но сосредоточиться мне не удавалось. Все мысли были о том, что сегодня я провел ночь без сна на диване, а Азора была совсем рядом, на кровати. «Протяни руку, и дотронешься». Я, разумеется, не протягивал к ней рук, гном и хозяева своего слова, и не в том смысле, что сами дали это слово, сами и обратно заберем. Я обещал, что не буду посягать на честь своей жены, и не собирался нарушать этого обещания. Но лежать во тьме, слышать негромкое дыхание Азоры и чувствовать едва уловимый сладковатый запах ее волос и кожи — нет, это была настоящая пытка. Заглянул Дархан, сообщил, что трое постояльцев съехали, и два номера забронированы под, как он выражался, «пожрать». Оценив выражение моего лица, Дархан прикрыл за собой дверь номера и спросил, Что, тяжко? А то по мне не видно. Хмур ответил я вопросом на вопрос. Дархан понимающе кивнул. И что ж, ни разу ни полураза? Глупости не говори, буркнул я. Мы друзья. Я спас её и Глорию от бывшего мужа, и не хочу быть мерзавцем, который использует её беду себе на благо. Дархан вздохнул, произвёл в воздухе некий жест, которым следовало выражать тонкую женскую натуру эльфийке, сказал он. С ними всегда всё странно. Вот у моего кума был сосед-орк, а у соседа дядя тоже орк, и взял себе жену эльфийку. Я даже фыркнул. Бывают же чудеса. Ну а что ты смеёшься? Он был так богат, что нам с тобой и не снилось. Фабрику имел весь юго-восток, одевал до да кормил. А она, бедней школьной крысы, палы у него на фабрике мыла. Ну вот взял он её в жёны, приодел, приумыл, зажилил так, что любо глянуть. Дети потом пошли все в мать, красивые. Ну, немного такие зеленоватые, всё ж отцовью породу пальцем не закроешь, но почти незаметно. И зачем ты мне это рассказываешь? спросил я невольно, представив, какие дети могли бы быть у нас с Азорой. Мягко говоря, от этих мыслей было больно. Все были с придурью, вся семья. Ну, выросли, конечно, тоже потом женились, так и внуки были с придурьёю, сообщил Дархан. Всё у них поэзия была, но умея до стихи, до театры, до рисования, но ну, хоть не пили, и то слава богу. Хочешь сказать, что у нас с Азорой тоже дети будут с придурьёю? Хочу сказать, что может и хорошо, что у вас ничего нет. Я вздохнул, и Дархан с сочувствующим тоном произнёс: Надо тебе за ней ухаживать. Надо. Согласился я и мысленно прикинул, что сделал много, чтобы понравиться Азоре. Но всё это сделало меня её другом, не больше. И что делать? Цветы-то ей дарил, Дархан загнул палец, гулять водил. Теперь надо сделать так, чтобы она начала тебя жалеть. Я вопросительно поднял бровь. Жалость унижает, так гномам говорят с раннего возраста: запрещай реветь из-за сбитых коленок. Но у Дархана, видимо, было другое мнение. «У моих родителей так было. Папаша сверзился с дерева и повредил спину», — сообщил Дархан. «Мог только лежать, стонать и лопать баклажаны. Больше ничего. Мама же тогда ухаживала за ним. Так все у них и завертелось. Ее сначала совесть заедала. Он же на дерево-то из-за нее полез. Вернее, из-за ее кошки. Кошка забралась и застряла. Дед-то мой говорил, что ничего, слезет. Скелета кошки на дереве никто не видел, но...» В общем, скоро и я родился, а все из-за жалости. «Я не полезу ни на какое дерево», — скривился я. «Даже ради Азоры. У меня запасной спины нет». «Вот и зря», — сказал Дархан. «Азора бы ухаживала за тобой и начала жалеть, а женщины, не знаешь, сердцем располагаются к тем, кого жалеют. Ну, там уж э, ты и сам не рабей». В дверь постучали, и Дархан не успел дать мне новые советы об ухаживании в орочьем стиле. В кабинет заглянул господин Шарль и сообщил: "Там с Алеви больше рассказывать было нечего". И мы с Дарханом бросились из кабинета. С Алеви обнаружился в коридоре второго этажа. Он ворочался на ковре, пытаясь встать, но у него ничего не получалось. Рядом с ним пританцовывала одна из девиц госпожи Бьянки, пыталась помочь. Наворочить здоровенного эльфа то ещё удовольствие. Я повёл носом, кажется, после вчерашнего приключения на столе, Салеви выпил самую малость. Мы подошли, я убедился, что Эльфо за практически тресв. Что случилось? спросил я, и Салеви едва не разрыдался. Ноги, дружище Фярви, ноги не держат. Мы с Дарханом умудрились поднять его, поставить, и Салеви качнулся и обмяк в наших руках. Делать было нечего, мы потащили Эльфа в номер, и там я налил ему испытанного временем лекарство бренди из бара. Салеви глотнул, выронил стакан и с ужасом простонал. Помогите. Делать было нечего, пришлось вызывать врача. Памятуя о вчерашнем разговоре о купке, я сказал Салеви, что это за счёт гостиницы. Доктор Смитсон осмотрел стенающего и плачущего пациента, получил несколько сигнаций о трот и сообщил: "Это аллергия на спиртное". Допились во голубчик. Больше ничего крепче воды, даже квас не рекомендую. Салеви посмотрел на доктора с таким ужасом, словно прямо перед ним разверзлись адские пропасти, и он увидел бесов во всей красе. Я прекрасно его понимал, для пьяницы узнать, что теперь ему предстоит блюсти трезвость, было поистине страшной новостью. Буду пить лёжа, решительно заявил Эльф. И доктор, не обинуясь, постучал его по лбу. Вы дошли до той стадии, что теперь алкоголь отключает часть вашего мозга. Хотите стать паралитиком, который, если и ходит, то под себя? Этого Салеви, разумеется, не хотел. Он вздохнул и завёл глаза с таким тоскливым видом, что ему нельзя было не сочувствовать. Аллергия. Пробормотал Дархан, который стоял рядом со мной и сочувствующе качал головой, полностью разделяя эльфийское горе. Аллергия, подумал я. А эта мысль. Азора Следующие несколько дней прошли тихо и спокойно. Я готовила на кухне вилки и единорога. Гостям-оркам, которые приехали из соседнего городка Тарунстона, на один день, специально для того, чтобы поесть в гостинице. Пришлась по душе моя закуска из маринованных баклажанов и перцев на гриле. День выдался жаркий, окна кухни были распахнуты на стеж, и трое орков стояли прямо под ними, обсуждая, к чему подойдет такая вкуснятина. С рисом хорошо, мечтательно промурлыкал один. Да можно и просто с лепёшечкой, добавил второй и признался. Хочу жену с детьми привести, пусть полакомится. Третий ничего не сказал, но было слышно, что он захлёбывается слюной. Блюдо было несложным: запечь на гриле молодые перцы, баклажаны нарезать кольцами, обжарить в масле до корочки, а потом сложить в кастрюльку, переслаивая зеленью с чесноком и залить маринадом. Орк был прав. Такая закуска отлично идёт с чёрным перцем и курицей. Но закуска будет готова только завтра, оборвала я полёт их гастрономических мечтаний. Она должна настояться. Орки издали разочарованный вздох и тут же заявили: "Тогда мы продляем номера". В итоге они отправились домой через 3 дня, довольные и прибавившие несколько димов в талии. А тем временем вышел новый выпуск Большого зеркала, где была статья о Килиманджаро, его достопримечательностях и кулинарных традициях крайнего запада, и замечательной гостинице Вилка и единорог. Там с этими традициями предлагалось знакомиться в полном объёме. На дагеротипическом снимке, сопровождавшем статью, гостиница выглядела милой, изящной и провинциальной. И я подумала, что Фьярви будет доволен. Мы по-прежнему жили в одной комнате. Он спал на диване, и весь Келли Ман был уверен, что у нас идет обычная семейная жизнь. Фьярви, разумеется, завидовали. Гном, который женился на эльфийской княжне, не мог не вызывать зависти. Дела в гостинице шли настолько хорошо, что Фьярви задумался о том, чтобы выкупить соседний дом, отремонтировать и открыть там второй корпус вилки и единорога. Раз уж мы решили развивать в Келлимане гастрономический туризм, то надо было думать, где размещать гостей. А я чувствовала неловкость и почти не спала. В Ярве, впрочем, тоже больше притворялся спящим, и я не знала, как нам с этим быть. Мы были друзьями, да, мы были почти семьей, но я не могла сделать шаг ему навстречу. Просто не могла, вот и все. Вот и сегодня я уложила Глорию, которая не выпускала из рук мамзель Тутту в новом платье, Переоделась и легла сама и подумала, что нам всё-таки надо поговорить. В Ярве пришёл в 10:00 вечера. Вернее, его привёл Дархан, сам он идти не мог. Когда в гостиной раздался грохот рухнувшего тела, я вскочила с кровати и набросив халат, выскользнула из комнаты. Спустившись по лестнице, я не сразу поняла, кого Дархан поднимает с ковра. Нет, по одежде, растрёпанным каштановым волосам и обуви было ясно, что это в ярве, но вот лицо, лицо было похоже на маску, красную, распухшую с узкими щёлочками глаз. Если бы я не знала, в ярве ты решила бы, что он опустил лицо в улей с пчёлами. В обоги. Я бросилась к нему, и в ярве едва слышно застонал. Кажется, ему было больно дышать. Что случилось? До «Да вот бургомистр заехал, объяснил Дархан. Судя по раздувшимся губам в Ярве, говорить он не мог. Привёз апельсиновый ликёр. Как апельсиновый, воскликнул я. В Ярве едва смог разлепить глаза и что-то простонал. У гномов непереносимость апельсина. Да мы в курсе, буркнул Дархан, и мы вдвоём поволокли Фярви на второй этаж. Но бургомистру-то поди откажи. Но он буквально стопочку принял его и русскособочил. «Врача вызывали?» — спросила я. Мы уложили Фьерви на кровать, и я принялась стаскивать с него ботинки. «Конечно, господин Шарль сразу вызвал. Лекарство дал, но сказал, что надо отлежаться. И смотреть, чтоб дышать не перестал». Я кивнула и принялась расстегивать сюртук. В комнату заглянула испуганная шумом Глория с куклой в руках и ахнула. «Мамочка, что с дядей Фьерви?» Выпил апельсиновый ликер. Коротко объяснила я. Мы с Дарханом вытряхнули стонущего в ярве Сюртука. Я взялась за рубашку и напомнила себе, что надо держаться максимально спокойно и непринуждённо. Я ведь видела своего мужа без одежды, у меня тут нечем удивить. Ой, мамочка! Глория бросилась к нам, и я увидела, как над руками дочки поплыл золотистый дымок. Пробуждалась магия. Небеса всемогущие, я так разволновалась, что мне даже в голову не пришло, что Глория сможет нам помочь. Сейчас дядя Фёрви. Я сейчас потерпите ещё минутку. С пальцев Глории сорвалось сверкающее облако, и в комнате резко запахло грозой и холодом. В Фярви словно ударил невидимый кулак. Он выскользнул из наших с Дарханом рук и обмяк на кровати. Глория со вздохом опустила руки и улыбалась так, словно получила самый лучший подарок. Лицо Фярви на глазах приходило в норму. Утекало опухоль, уходила краснота. Вот вместо щёлочек появились глаза в ярве, потемневшие и усталые. И он негромко, но отчётливо произнёс: "Спасибо, Глория". Кажется, пришла пора вздохнуть с облегчением. Дархан Зу улыбался, провёл ладонью по лбу и воскликнул: "Кажется, у наших докторишек появился конкурент". Глория испуганно посмотрела на меня. "Мамочка, я сама не знаю, как это вышло. Я просто хотела помочь дяде Фярве. Теперь Фярви выглядел так же, как и всегда, словно ничего не случилось. Он сел, провёл ладонями по щекам и сказал: "Спасибо, детка. Ты сама не знаешь, что ты для меня сделала". Фярви Я прекрасно понимал, что стопка апельсинового ликёра раздует меня ещё сильнее, чем нар и ачир лягушку на соломинке. Но мысль о том, что Азора будет заботиться обо мне всю ночь, помогла отогнать дурные мысли. Гномы всё способны вытерпеть, особенно если впереди перспектива сблизиться с самой прекрасной женщиной в мире. И всё шло хорошо. Меня вполне предсказуемо разнесло во все стороны после укола лекарства. Дархан поволок меня домой, и сквозь полу без памяти я чувствовала, как тонкие пальцы Зоры расстёгивают мой сюртук и рубашку, и натурально мыเลл: "Представляй, что ещё немного, и наши семейные дела пойдут уже совсем по-другому, и через год у нас уже будет сын. Назову его Конрадом, в честь моего прадеда. Конрад Фярвиссон Полевеллин. Отлично звучит". Но потом прибежала Глория, пожалела всем сердцем страдающего дядю Фьерви и всё испортила расфиячила мне всю малину как сказал бы грант-майор Сардан через несколько минут я был здоров и чувствовал себя полным дураком мы распрощались с дарханом орк смотрел с искренним сочувствием и только я знал что он жалеет меня за рухнувшие планы дядя Фьерви всё точно хорошо Глори спрашивала об этом, кажется, в сотый раз. Я улыбнулся и погладил её по кудрявой голове. Всё хорошо, детка, спасибо тебе. Ты меня в самом деле спасла. В огромных глазах Глори плескалась радость вперемешку со страхом. "Я очень за вас испугалась", призналась она. "И я тоже испугался", сказал я. "Если бы не ты, то всё могло бы кончиться плохо". Если бы не Глория, Азора сидела бы всю ночь рядом со мной, подавая лекарства и меняя холодную повязку на раскрасневшейся от жара голове, и стала бы жалеть меня, и мы бы сблизились. Но, кажется, пока мне лучше забыть о Конраде в Ярвессене. Азора отправилась укладывать Глорию. Я тем временем переоделся в пижаму, лег на диван, и, когда она отвернулась, сделал вид, что сплю. Даже похрапывать начал. Хотя какое ж тут может быть сон, когда совсем рядом с тобой находится твой идеал, твоя законная супруга, и к ней невозможно прикоснуться, потому что данное слово это не пустяк. В большом зеркале статья о Килимане. Негромко сказала Озора. Она поняла, что я не сплю. Я вздохнул, сел на диване и ответил. Да, я видел. Бургомистр по этому и заехал. Ему понравилось. Люди уже едут в Килимано, везут сюда деньги. Она тоже села. В полумраке ее силуэт казался нарисованным. Те орки сказали, что приедут через неделю с родней. Я уже заказала дополнительную партию баклажанов. В голосе Азора звучала улыбка. На сердце стало теплее. Я подумала, что, может быть, нет ничего страшного в том, что у нас не будет настоящего супружества. Мы — друзья, мы — соратники, мы вместе тянем лямку жизни. Может, этого достаточно? Как думаешь, может всё-таки купить соседнее здание? спросил я. Сделать между ним и первым корпусом галерею, чтобы гости спокойно шли в столовую? Почему бы нет? ответила Зорова вопросом на вопрос. Мне показалось, что ей тоже не по себе. Неудивительно, будешь тут чувствовать себя не в своей тарелке, когда тебя и твою дочь спас гном, когда у вас прекрасные дружеские отношения, на любое твоё слово может всё разрушить. Я выбрался из-под одеяла, накинул на плечи сюртук и сказал: Раз уж ты не спишь, пойдём, покажу тебе кое-что. Азура взяла шаль, и мы вышли из спальни, но не стали спускаться в гостиную. Я провёл Азуру к выходу на чердак, зажёг свет и, спустив металлическую лесенку, произнёс: Я полезу первым, потом подам тебе руку. Не бойся, тут недалеко. Азура улыбнулась: Я и не боюсь. Мы выбрались на чердак, И я подвел Азору к небольшому окну. Подтащил табуретки. Когда-то у меня была мысль перестроить чердак, сделать здесь что-то вроде дополнительной гостевой. Мы сели, и я сказал, открывая окно. Смотри, отсюда весь Келеман виден. На чердаке плыл сухой и уютный запах. Под окном тихо шелестел сад, и едва слышно попискивали птицы, устраиваясь в гнездах. Город засыпал. Отсюда он казался россыпью золотых брызг на тёмной ткани. Вот мигнул один огонёк, вот второй. Келлиман ложился отдыхать. Сейчас он казался не провинциальным городишкой с мальвами в палисадниках, а маленькой пещерой с сокровищами. Красиво. Негромко сказала Азора, и я понял, что ей действительно нравится. Она устроилась поудобнее, почти легла на подоконник. И я пошарил чуть в стороне. Надо же, бутылка ванзинского сухого до сих пор была тут. Когда-то я сидел вот так же, положив подбородок на руки, а руки на подоконник, смотрел в окно на засыпающий город и чувствовал себя невероятно, недостижимо одиноким. Пробка подалась легко, вышла с едва слышным хлопком. Я протянул бутылку о зоре, она улыбнулась и, сделав глоток, призналась. Однажды я почти сбежала из дома, поругалась с родителями, из-за какого-то пустяка и убежала в горы. Я удивлённо вскинул брови. Надо же, она была бунтаркой. Всегда была, не только в тот день, когда сбежала из благословенного края. И почему я решил в день нашей первой встречи, что Азора заносчивая и равнодушная ледышка, сейчас от неё веяло теплом и искренностью? Дело было вечером. Продолжал Азора. Я осел на какой-то камень и просидела до утра смотрела вниз на город и ни о чём не думала знаешь сейчас мне кажется что тогда это была репетиция мы его побегай сюда я отпил вина подумал и взял Азору за руку прекрасно понимая что сейчас она отдёрнет руку и отстранится от меня но она этого не сделала ты храбра сказал я и gloria вся в тебя Азора усмехнулась «Знаешь, когда мы сюда ехали, я думала, что умру от страха. Мне казалось, что нас поймают, что за нами уже гонятся, но...» «Не поймали», — произнес я, и Азора кивнула. «Не поймали, а теперь нам больше не надо убегать. Все никак не привыкну к этой мысли». Я, понимающий, кивнул. Не надо было спешить, не надо было торопиться. Азора просто должна понять, что ей уже никогда и никто не будет угрожать и принять это. И тогда у нас всё получится. Сейчас я в это верил. А я однажды пошёл ловить рыбу в подземной реке, а поймал глубинного червя. Улыбнулся я. Ну, не самого червя, одного из мелкоты. Вот как было дело. Азора. Мне снилось, будто бы меня похоронили заживо, и дышать было тяжело, словно я заболела. Но и просыпаться не хотелось. Сквозь сон я слышала умиротворяющее постукивание дождя за окном, а под дождь спится спокойно и сладко. Совсем рядом негромко прозвучала гномья речь, и я всё-таки проснулась. Дышать было тяжело от того, что на моей груди лежала голова Фьярви. Мы расположились на кровать, он крепко спал и, увидев его, я похолодела. Впрочем, чему бы тут удивляться? Мы муж и жена, просыпаться в одной постели — наше нормальное состояние. Да и не мне выделываться и капризничать с таким-то лицом. Я подняла одеяло и с облегчением убедилась, что мы по-прежнему одеты. Должна быть, вчерашняя бутылка вина, выпитая под дружеские беседы, была виновата во всем. Мы спустились с чердака и упали спать там, куда смогли добраться» и бутылка была не одна, теперь я вспомнила, что Фьярви вынул вторую, когда часы на ратуши пробили полночь. Я осторожно села, дотронулась до плеча Фьярви и окликнула. «Фьярви, пора вставать, нам надо на работу». Гном довольно улыбнулся, открыл глаза и несколько мгновений мечтательно смотрел на меня. Потом он понял, что лежит на моей кровати и сел так быстро, словно его окатили ледяной водой из ведра. Я улыбнулась, и... Кажется, Фярви был смущён не меньше меня. Доброе утро, рассмеялась я. Вторая бутылка была лишняя. Фярви увидел, что мы с ним полностью одеты, и тоже улыбнулся. Как говорит Дархан, вторая никогда не лишняя, заметил он. Но он замелся, ему тоже было неловко и не по себе. Нам пора на работу, повторила я и Фярви кивнул. Да, согласился он. Пора. На завтрак были полюбившиеся всем бутерброды с сёмгой. Сегодня я заменила пасту из авокадо на творожный сыр, а поверх розовых пластов рыбы добавила дольки огурца и маринованные каперсы. К компании бутербродом составлял омлет с овощами. Когда домовые разнесли завтрак, то я заглянула в столовую и с удовольствием убедилась, что гости едят с аппетитом. Когда-то моя нянюшка кормила меня кашей и приговаривала: "Кушай, кушай, моя хорошая, расти большой и крепкой". Отец возмущался, дескать, нужно говорить не кушай, а ешь. Кушай — это слово убогих и недоразвитых. Но нянюшка махала на него рукой и отвечала. Ешь, кушай, неважно, лишь бы да. И я была с ней полностью согласна. Сегодня Леклер расстарался, привез отличное филе лосося на коже. И я решила, что у нас будет обед в юго-восточном стиле. Запеченный лосось и рисовая лапша. Домовые столпились возле стола, глядя, как я раскладываю рыбу и вооружаюсь ножом. И один из них зачерованно произнёс: "Опяка никогда не готовила такую рыбу". "Что ж, её здесь нет", с улыбкой ответила я. Блюдо было несложным, но очень вкусным. Филе надо было надсечь до кожи крупными квадратами, а затем смазать маринадом и выложить на форму так, чтобы рыба изогнулась, открывая надрезы потом это будут порционные кусочки. Когда я смешивала маринад, мед, мягкая горчица, темный юго-восточный соус и кунжутное масло, то под окнами кухни наметилось какое-то движение. Покосившись в сторону окна, я увидела чью-то растрепанную голову. «Ага, кажется, у нас тут любопытные». «Молодой человек!» — окликнула я. «Не стесняйтесь, можете зайти, если хотите». «Ой!» — услышала я, и голова тотчас же исчезла. Кажется, незнакомец смутился. Впрочем, я ошиблась. Через несколько минут Дархан заглянул на кухню и сказал. «Азор, он говорит, что ты разрешила ему войти». Из-за его плеча выглянул эльф в темно-синем костюме. «Какие носят врачи?» И я ахнула. «Эвентин, ты!» «Я!» — воскликнул Эвентин. «Эвентин!» Азора, ты не представляешь, как я рад. Обогнув одивлённого Дархана, он вбежал на кухню, и мы обнялись. Когда-то, давным-давно мы были первой ещё детской любовью друг друга. Конечно, мой отец возмутился, сказав, что сын простого инженеришки не пара для книжно благословенного края. Родители Эвентино, правильно поняли это возмущение, отправили сына учиться как можно дальше от родины, и мы расстались. Какое-то время мы ещё писали друг другу письма. Потом переписка увяла, и я вышла замуж. И вот теперь Эвентин стоял на кухне, вилки и единорога, весёлый, энергичный, ни капли не изменившийся, такой, словно не было этих лет в разлуке, словно ничего не было, и мы стоим где-то в доме моих родителей и верим, что то чувство, которое окутывает нас полупрозрачной вуалью, будет с нами всегда. С тех пор прошло много лет, и слишком много боли. И я рада, улыбнулась я. «Эвентин, как ты здесь?» Домовые замерли удивленными и испуганными меховыми шариками. Дархан ушел, и я готова была поклясться, что он отправился в кабинет в Ярве, рассказывать о незваном госте. «Хочу открыть практику в вашем городе», — ответил Эвентин. «Я детский врач. Надеюсь, тебе и дочке мои услуги никогда не понадобятся, но...» Он с сочувствием дотронулся до моего шрама, и прикосновение отдалось легким ударом тока. Все во мне замерло. Это последний привет от моего бывшего мужа. Едва слышно, — сказала я, — и Эвентин откликнулся. — Я знаю. Весь благословенный край гудит о том, что ты вышла замуж за гнома, а Эленвер заклеймил вас на прощание. Мерзавец. Я старалась не подавать виду, как сильно в эту минуту мне захотелось разрыветься в голос. Хорошо, что он уже в прошлом. Только и смогла ответить я. Эвентин мягко сжал мою руку. Ты знаешь, я хотел купить то здание по соседству, сделать там самую крупную детскую клинику в регионе. Соседнее здание? переспросила я. Мой муж хочет купить его для второго корпуса гостиницы. Эти слова отдались в душе, царапнули. В ярве. И я знаю, улыбнулся Винтин. Я хочу с ним поговорить. Как ты думаешь, он выслушает меня или сразу спустит с лестницы? Выслушает, ответила я. Обязательно.